поросшая мелкой жесткой травой, которая перемежалась с участками песчаных дюн. Мы вышли и направились вдоль побережья в сторону юга. Миновав пальмовую рощу, продолжили путь. С этого места территория нами была неисследована, и я вертел головой, стараясь увидеть что-то новое. Но пейзаж был унылым. Участки песка чередовались со степью. До самого горизонта не было ничего приметного. Несколько раз попались одиночные скрючные деревья. Ближе к вечеру дошли до небольшой группы кустарников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 лошади были взмылены не обращая внимания над многих они поскакали в северо восточном направлении через минуту стало ясно причины их загнанности стая диких собак численностью не меньше 50 гнала лошадей лар знаками показал нам залечь и мы быстро прилегли провожая взглядом преследователей собаки не заметили нас и мы продолжили путь в поисках соли первым белый слолончак увидел рак макса там парень показывал пальцем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 Он сливался с горизонтом, но следы человеческих ног говорили о том, что совсем недавно, максимум вчера, здесь были люди. Наша цель была достигнута. Мы нашли соль. Теперь меня беспокоил вопрос, что за соседи у нас под боком. 50 километров для дикарей – пустяк. Такие переходы они даже всем племенем делают за день. Сколько их? Кто они? Насколько племя многочисленные? Людоеды или относительно мирные? Хотя мирных в каменном веке просто не бывает.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 Когда прозвучал второй выстрел, и второй дикарь ткнулся лицом в соль, оставшиеся девять задались стрякача, обернулся к своим спутникам. Четыре трупа остались с их стороны на белой соли. Двое оставшихся уже столкнули лодку и усиленно работали веслами. Оглушенный мной парень зашевелился, приходя в сознание. «Добыл языка», — принеслось в голове. «В этот момент ко мне подбежал рак. Лар копьем добил раненых и, собрав наши стрелы, трусой направился к нам».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 И чкары вынуждены были уйти. Раньше они жили на берегах бегущей воды, река, и ловили рыбу. Они шли за умирающим солнцем, запад, пока не нашли места, где много туха, соли и тун, рыбы. Там они живут уже половину руки сезона роста травы. Его зовут Мэн, он сын вождя. Закончил свой рассказ шаман. Я молчал, обдумывая слова шамана.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 «Посмотрим, насколько хватит его смелости. После ночи, без еды и воды. Лар, не оставляйте степь без внимания. Пусть дозорные меняются и готовятся к битве. К нам придут выдры. Снимем с них шкурки. Иду в палатку. Мне просто необходимо выспаться».